На следующий день, наклеив усы и бороду, я ждал его на вокзале. И он появился. Шел в белом костюме Дэнди с огромным чемоданом. Нес его очень легко, сразу видно, что пустой. Он ехал в Одессу. Я опускаю то, как отправился за Гольденбергом тем же поездом, как следил за ним в Одессе, как он встретился со смешным мужичонкой, которого я сразу узнал. Он был тогда на солнечной поляночке. Из его квартиры Гольденберг вышел с трудом, таща английской кожей чемодан. Я понял, они готовили взрыв в Одессе, но государь поехал через Симферополь, и динамит стал свободным. Теперь неутомимый вечно воспалённый Гольденберг грвсил его в Москву. Далее всё было просто. Мы выехали из Одессы одним поездом. С ним ещё был Напарник, но тот уехал раньше. В Елисаветградде была пересадка на московский поезд. Как я и предполагал, Гольденберг не решился поручить свой чемодан носильщику. В великолепном дорогом костюме этот безумец нёс свой огромный чемодан по платформе. После стольких покушений на государя на пероне должны были быть агенты, и я их увидел. В одинаковых котелках в тёмных костюмах они приспокойно сидели на скамейках, не замечая подозрительно богатого по виду иностранца, который почему-то сам волочил тяжеленный чемодан вместо того, чтобы передать его носильщику. Мне пришлось действовать самостоятельно. Я подозвал слонявшегося без дела носильщика. Мне кажется, ли тебе голубчик странным. То, что этот богатый еврей сам волочит чемодан и не хочет пригласить тебя. Носильщик сначала пробормотал что-то про жадных жидов, но потом смекнул и засеменил по платформе, ища полицейского. Но полицейских почему-то не было. Подошел состав, Гольденберг пыхтя протащил чемодан в вагон, и я вскочил следом за ним в уходящий поезд. Когда мы подъехали к следующей станции, в окно я увидел толпившихся жандармов. Голденберг, спустившись с поезда, сразу понял и бросив чемодан, рванулся было по платформе, но тотчас был окружён. Из окна я наблюдал, как он выхватил пистолет, взвёл крок и отпугивал наседавших, целился в каждого, кто приближался. Образовалась злобная толпа. "Справедливо", говорил Кириллов. "Или Сидуровы, ноги, или Ивану в рыло. А тут можно в рыло, да ещё жиду". Наконец вырвали револьвер из его рук, и вся толпа набросилась на беднягу. Жандармы отступили, наблюдали за избиением. Я выскочил из вагона и потребовал, чтобы жандармы прекратили расправу. Они неохотно иво растолкали людей. Гольденберг лежал на платформе в ужасающего вида, когда-то в белом костюме. Его приподняли, привели в чувство, и тотчас он продолжил сопротивляться. Помню, как несколько жандармов с трудом связали ему руки. Он отбивался, нелепо кусался, но главное было сделано. Они открыли чемодан и нашли динамит. Я с удовольствием принял участие в качестве свидетеля, показав фальшивый паспорт на имя Дворенина Апраксина. Обходительнейший жандармский полковник, составлявший протокол, задал мне несколько вопросов. Под именем Апраксина я просил зафиксировать в протоколе моё суждение о том, что по маршруту царского поезда готовятся взрывы. Естественно, о том же думал жандарм. При мне в Петербург пошли телеграммы Кириллову. Теперь у полиции не могло быть сомнений. Террористы готовят взрыв царского поезда по пути в Москву. Императорский поезд и поезд-цветы должны были выехать завтра. Я свое дело сделал. Сдав несчастного Гольденберга, я мог быть уверен, что теперь они изменят смертельный императорский маршрут. Я вернулся в Петербург. Через несколько дней в столице узнал. Царский поезд продолжил следовать по прежнему маршруту. И взрыв состоялся.